Часть вторая. Муза. Всеблагое электричество и цельно-алюминиевая оболочка. п е р в о е Все счастливы одинаково, каждый несчастлив по-своему. Так ведь, говорят, да? Что ж, ничего удивительного. Мечты обывателя, да нельзя эфемерные. Достаток, любовь, долголетие, власть. Страхи — другое дело. Как правило, люди прекрасно знают, чего именно они боятся. И это не банальные вещи, одинаковые для всех. Нет, в каждом из нас сокрыт свой собственный, уникальный изъян. Лично я с детства терпеть не мог похвалы, особенно погреб, ледник отцовского особняка. Холод, темень и куча грязновато-серого льда вокруг. Пламя керосиновой лампы даже не пытается разогнать тьму. Оно впустую трепещет за стеклом, словно пойманный в плен огненный мотылёк, и со всех сторон подступают недобрые тени. о на в х о д и т дверь, толстенная, неподъёмная, вся заиндевевшая изнутри. Через такую сколько ни кричи, сколько ни надрывай глотку, помощи не дозовёшься, и сейчас меня так и подмывало её захлопнуть, и даже не просто захлопнуть, а навесить замок, забить гвоздями... и навалить сверху что-нибудь неподъемное. — Засыпной сейф? — Да, сейф бы сгодился. Елизавета Мария спиной почувствовала мой задумчивый взгляд и обернулась. — Лео! — нахмурилась девушка и укоризненно покачала головой. — Ты ведь не думаешь, будто меня удержит какая-то дверь? И в самом деле уповать на дубовые доски и холодное железо было бы с моей стороны по меньшей мере наивно. Я обреченно вздохнул и начал спускаться по затянутым изморозью ступеням. В одной руке мерцала тусклым огоньком керосиновая лампа, в другой светилась стеклянная банка с притертой крышкой. И хоть тьму они особо не разгоняли. Пойти в подвал вовсе без огня я и помыслить не мог. Страшно? — Лео, — поторопила меня девушка, убрав коробку со свежей провизией, в самый дальний угол. — Чего ты медлишь? — Иду я, иду. раздраженно отозвался я и, наконец, ступил на каменный пол. Вдоль стен всюду в ы с и л и с ь груды ледяного крошева, которые не размораживали полтора десятка лет, и царящий внизу холод легко проникал под пиджак, заставляя трястись в обжигающе-нервном ознобе. А вот Елизавета Мария в своем л ё г о н ь к о м домашнем платьице от мороза, казалось, нисколько не страдала. — Как там? — спросил я Суккуба, нежен даже для самого себя. — Холодно, — ответила девушка, но сразу обернулась и уточнила. — Там это где? — Что ты имеешь в виду, Лео? — В аду. — Там? — Это в аду. Выдавил я из себя нервный смешок в конец онемевшими губами. Суккуб рассмеялась. — Мальчик мой! — покачала она головой, вытирая выступившие в уголках глаз слезы. Попробуй объяснить муравью, что такое Вселенная, рассказать рыбе о космосе, добейся от них понимания, и тогда приходи ко мне и задавай вопросы о преисподней. Не обижайся, но человеческий мозг просто не способен вместить в себя подобное знание. Всему свое время, прими это как данность. Я скорбился и не удержался от недоброй ухмылки. Наверное, неприятно оказаться запертым в теле муравья. Елизавета Мария подумала, потом кивнула. «Это налагает определенное ограничение», — подтвердила она. «Так, быть может, ты и сама теперь не в состоянии осмыслить, что же такое преисподнее?» — продолжил я, нисколько не скрывая злорадство. «Воплощение в этом мире не лишило падших сверхъестественной сути. Одним лишь своим присутствием они меняли законы реальности. А ты? Ты теперь всего лишь человек». — Тебе не удастся разозлить меня, — улыбнулась Суккуб, разгадав немудреную хитрость. — Лео, дорогой, я не нарушу договор и не причиню тебе вреда. Никогда. — Никогда. Это очень долго хмыкнул я. — Почему бы тебе не убраться в преисподнюю прямо сейчас? — Фи, — скривилась Елизавета Мария, — возвращаться без достойных трофеев. Это моветон мой дорогой. — Пока ты со мной, ты не охотишься на людей. Договор. «И в мыслях не было», — уверила меня Суккуб. «Зачем рисковать, позволяя тебе соскочить с крючка? Душа сиятельного с лихвой компенсирует любое ожидание». Я скрипнул зубами от бессильной злости. «К тому же», — придвинулась ко мне девушка почти вплотную, — «не думаю, что ожидание будет столь уж долгим. Посмотрим», — оскалился я в ответ и поставил на пол банку, сквозь заиндивевшее стекло которой... лучился ясный свет. Удары размеренно бившегося сердца падшего перестали б о л ь ю отдаваться в горевших огнем руках, но только я начал разгребать в стороны острые холодные осколки, и пальцы в раз потеряли всякую чувствительность. Тем не менее пришлось основательно углубиться в слежавшуюся кучу мерзлого крошева, прежде чем поставить в нее банку и присыпать ее сверху обломками льда. Елизавета Мария откинула со лба рыжую челку и предупредила. «Поскольку мы не можем нанять повара, мне придется готовить самой». «Присытилась человечиной», — огрызнулся я, наполнил ведерко битым льдом и направился к лестнице. «Надо пользоваться моментом», — пожала плечами Елизавета Мария и рассмеялась. «Расширяй кругозор, Лео, пока у тебя есть еще такая возможность. На ценности твоей души...» Это скажется самым положительным образом. Я остановился на верхней ступени, намереваясь съязвить, но ничего толкового в голову не пришло, поэтому просто махнул рукой и покинул подвал. Очки немедленно запотели, снял их и сунул в нагрудный карман. Девушка выбралась следом, сжимая в руках бумажный пакет и попросила «не опаздывай на ужин». — Надеюсь, ты не все деньги потратила на провизию, — спросил я, опуская дверь подвала на место. — А даже если и так, ты требовал не трогать бумажник мертвеца, разве нет? Я передумал. — Посмотри на секретерия, — подсказала тогда Елизавета Мария. В вазочке на верхней полке обнаружилась пара мятых двадцаток и новенькая десятка. Я негнущимися пальцами запихнул их в портмоне, ушел в уборную и, заткнув деревянной пробкой слив, опорожнил в раковину в е д е р к а льда. Затем снял пиджак, закатал рукава сорочки и оценивающе оглядел руки. На коже от запястья и до локтей проступили алые бубоны агельской чумы. Сияли они ничуть не тусклее огонька керосиновой лампы, а жгли и того хуже. Проклятие! В свое время агельская чума выкосила едва ли не половину первого поколения сиятельных, и вряд ли во всей империи кому-то довелось пережить ее приступ дважды. Включив воду, я сунул обожженные кровью падшего пальцы под тугую струю и с облегчением перевел дух. Потом опустил руки в л е д я н о й крошево и постоял так какое-то время, чувствуя, как жжение сменяется ломутой в костях. — Хорошо. На ходу, раскатывая рукава, я поднялся в спальню, достал из тумбочки — стабильный ротштейр, и прицепил кобуру с оружием на пояс. Таскать с собой лишнюю тяжесть не хотелось, но по всем писаным и неписаным правилам, пистолет следовало сдать в оружейную комнату еще позавчера, поэтому чем раньше сделаю это, тем лучше. Загляну в б а к а л е й н у ю лавку, предупредил я Дворецкого, спустившись в прихожую. Покупки пришлю с посыльным. — Как скажете, Виконт, — кивнул Теодор. — Просто кивнул, — принимая услышанное к сведению, и все. Если честно, иногда мне с т а н о в и л о с ь от него не по себе, ни живой, ни мертвый, чем Теодор занимал свои дни. Почему до сих пор не покинул этот мир? Держит его здесь данное моим родителям слово? Или всему виной не чувство долга, а банальный страх смерти? Я покачал головой, достал жестянку и отправил в рот мятный леденец. В этот момент я С кухни вышла Елизавета Мария. Она заметила жестянку со сладостями и поинтересовалась. — Позволишь, Лео? — Угощайся. Девушка сунула в рот конфету, покатала ее языком, с удивлением признала — вкусно! И тут же расплылась в ехидной улыбке, а есть со вкусом крови. — Проклятие! — в голос вругался ы я, выскочил на улицу и с грохотом захлопнул за собой дверь. У ворот выгреб из почтового ящика толстенную стопку корреспонденции, преимущественно счетов, рассовал конверты по карманам и спустился в итальянский квартал. Зашел в б а к а л е й н у ю лавку на окраине, оставил хозяину список покупок и деньги, потом навестил местного кондитера, а после пропавшего корицей магазинчика направился к двухэтажному особняку с новенькой вывеской колониальные товары на фасаде. Толкнув дверь, я под мелодичный перезвон колокольчика переступил через порог и поприветствовал долговязого черноволосого парня за прилавком доброе утро антонио господин о р со обрадовался жуликоватого вида приказчик вытер ладонь о некогда белый фартук и перегнулся через прилавок давненько не заглядывали я пожал протянутую руку и полюбопытствовал как торговля антони о только беспечно улыбнулся в ответ и в самом деле Жаловаться на недостаток покупателей владельцам магазинчика не приходилось. Товары из обеих Индий, южноафриканских колоний Нового Света пользовались неослабевающим спросом. — Какой сорт чая посоветуешь? — спросил я, в задумчивости рассматривая стоящие на полках стеклянные банки со специями, солью, сахаром, кофейными зернами и листовым чаем. — Опять чай? — неодобрительно поморщился Антонио. и достал из-под прилавка бутыль с граппой. — По маленькой? — Благодарю, — отказался я. Приказчик наполнил рюмку, влил себя виноградную водку и тряхнул головой. Не без сожаления спрятал бутылку под прилавок и вздохнул. — Леопольд, ты будто из Лондона приехал. Чай, чай, только чай. Попробуй кофе. Кофе вредно для сердца, и зубы от него темнеют. Об этом во всех газетах пишут. — Ерунда, — возмутился Антонио. — ты будто не итальянец. Антонио, вздохнул я, ты же знаешь, я не итальянец. Хватит заливать. Лео, посмотри на себя. Да мы с тобой похожи, как братья. Определенное сходство между нами и в самом деле просматривалось, но факт оставался фактом. Итальянцев среди моих предков не было. Просто дед при пожаловании дворянства решил, что Петр Орсо звучит благозвучнее, нежели Петр Медведь, А впоследствии русский офицер императорской армии взял в жены Ирланку, д и на свет появился Борис Арсо, мой отец. Впрочем, родня по материнской линии происходила из старого аристократического рода, ведущего свое начало с первых дней поднятия Атлантиды, а значит, римлян в семейной родословной хватало с избытком, да хоть бы и братья рассмеялся, я, мне нужен чай». и даже не предлагая изыски из поднебесной сгодится обычной черной чаю меня пристрастил дед отец предпочитал водку черный чай вздохнул антонио и в глубочайшей задумчивости поскреб курчавый затылок возьми высокогорный ц е й л о н с к и й или кенийский лучше даже кенийский не исключено что это последний урожай египет догадался я да если начнется война убирать урожай будет некому вздохнул антонио выставил передо мной две банки и снял притертые крышки предлагая насладиться ароматомцлонский выбрал я некоторое время спустя как обычно приказчик поставил на одну чашу весов увесистую гирьку на другую пристроил бумажный пакет и принялся наполнять его весовым чаем четыре с половиной франка объявил антонио цену отложив мерную ложку это за сколько уточнил я за фунт за фунт «Антонио, в каком времени ты живешь? Унцы, дюймы, пинты — все это прошлый век. Поверь мне, имперские единицы измерения гораздо более удобны». «Да ну их!» — отмахнулся приказчик. «Не хочу забивать голову мудреными расчетами. Мой дед взвешивал в фунтах, мой отец взвешивал в фунтах, и я, Антонио...» «Постой! Разве на банке цена указана не за килограмм?» — перебил я собеседника — 9 с половиной франков за килограмм развесного чая разве нет брось лео это слишком сложно для меня что ты антонио на самом деле все очень просто длина экватора 40 тысяч километров таким образом один метр это а почему именно 40 тысяч почему бы и нет главное стандарт леоппольд обреченно вздохнул антонио хватит морочить мне голову скажи прямо чего ты хочешь Фунт развесного чая стоил не четыре с половиной франка, а всего лишь четыре франка и двадцать сантимов. Но мелочиться с моей стороны было просто некрасиво, поэтому я не стал указывать на неточность расчетов, лишь попросил «Будь добр, взвесь полкило». Приказчик закатил глаза, пробормотал под нос неразборчивое проклятие и, заменив одну гирьку на другую, досыпал в пакет мерную ложку чая. «Доволен — Доволен? — спросил он, уравновесив стрелки. — С меня 4.75, правильно? — Да. С улыбкой я кинул на прилавок десятифранковую банкноту, а когда Антонио начал выбирать из кассы сдачу, тихонько спросил. — Ничего больше не предложишь? Приказчик стрельнул по мне внимательным взглядом и также тихо уточнил. — Сколько? — Одну. — Тогда Антонио... Выложил перед собой пластинку в простом бумажном фантике без рисунка и быстро прикрыл ее пятифранковой монетой. Я небрежно смахнул сдачу в карман и предупредил. — Чай передай через Марио, он будет отправлять посыльного. — Договорились. — Удачи, Леопольд. — Хорошего дня, Антонио. Выйди на улицу. Я сдвинул душку темных очков на самый кончик носа и внимательно огляделся по сторонам. не заметил ничего подозрительного, освободил от фантика коричневую пластинку и сунул ее в рот. Блаженство, чистое, ничем не замутненное блаженство. Проклятие, как же мало требуется человеку для счастья, всего-то несколько граммов шоколада. Да, шоколада, контрабандного лакомства, за торговлю которым с недавних пор грозил крупный штраф, а то и тюремное заключение. В самом шоколаде не было ровным счетом ничего противозаконного, но волю судеб какао-деревья произрастали исключительно на территориях, подконтрольных о т с т е к а м а всякая торговля с этими кровожадными дикарями была прервана сразу после возобновления боевых действий в Техасе. В Старом Свете шоколадные деревья культивировали в субэкваториальной Африке, а ввоз, произведенных в Великом Египте кондитерских и табачных изделий, находился под запретом уже второй десяток лет. Какое-то время я простоял, наслаждаясь вкусом лакомства, потом сбросил оцепенение и зашагал к ближайшей остановке паровика. Экономия экономий, но если всюду ходить пешком, р а з о р и ш ь с я подошвы латать и каблуки прибивать. Обувь не казенная.